Восемьдесят восьмое. Гуру. Когда приоткрывается завеса, вдруг близким становится все, и сужденное будущее звучит на ключе непреложности. Но когда закрываются очи, души и пелено обыденности закрывает горизонт, все куда-то уходит, уходит и радость и ощущение того, что было рядом. От состояния сознания так много зависит. и умение настраивать его на желаемой волне. Учитель с нами всегда, но сонастроенность так часто страдает».